глава 36 когда они достигли этой тайной скрытой в глубине леса лаборатории солнце уже почти садилось за горизонт по небу плыли редкие стайки облачков здание стояло в темноте она выглядело покинутым и пустым лора нерешительно помедлила возле двери логан у положил руку ей на плечо и слегка сжал его. пустя мгновение она повернула ручку и открыла дверь. В помещении было темно. Лра щелкнула блоком переключателей. Лаборатория осталась в том виде как запомнилась Лгану со всеми ее микроскопами и синтезатором дНК, со множеством другой аппаратуры и оборудования, С клетками животных и дверью в дальней стене сейчас плотно закрытой. медленно и неуверенно лора приблизилась к той двери отец произнесла она чуть помедлив с тревогой и надеждой из закрытой комнаты не донеслось ни звука пожалуйста отец ответь мне, Теперь Логан услышал за дверью какое-то движение. «Лора, мы же договорились. Ты должна оставить меня одного на период ночей полной луны. Ты же знаешь, что мне невыносима сама мысль о том, что ты увидишь меня таким». «Со мной пришел Джереми Логан», — сообщила она. Фивер Бридж промолчал. «Отец!» ему все известно молчачание затягивалось, но вот дверь медленно открылась, и на пороге появилась темная фигура. Когда она вышла на свет, Логан узнал чейза. сняв лабораторный халат, он переоделся в какие-то старые рваные брюки и просторную рубаху из толстой шерсти. и его рост показался Логану еще выше, чем раньше, и ученый молча перевел взгляд с Логана на свою дочь со странным блеском в глазах. В задней части маленькой комнаты, за его спиной, Логан разглядел узкую койку. На сей раз он также заметил закрытое Толем окно, большую раковину и какие-то приборы, хотя тусклое освещение не позволило ему оценить их назначение. «Что именно ему известно?» – спросил натуралист. «Он был в поселении Блейкни, видел трансформацию из Эфраима, и ему известно о пробах ДНК и плазме крови, которую ты взял у него». «Ты сказала ему», – резко повернувшись к ней спросил Фивербридж. Нет, нет, конечно нет. Он сам пришел к такому выводу, я лишь добавила последние детали. Наверное, о том, как я убил того старика. Это же был несчастный случай, то был не ты. И я объяснила, как нам удалось подавить жестокие склонности, которые проявились в ходе первой трансформации. Фивербридж продолжал смотреть на них, переводя взгляд с одного на другого. Он явно испытывал странную смесь эмоций, удивление, тревогу, враждебность и, что Логан уловил сильнее всего предчувствие. Отец, возможно, он сумеет помочь, чем он сможет помочь. Фивербридж опустился на один из лабораторных стульев. Мы уже полгода трудились над способами возврата. безуспешно он глянул на открытую входную дверь лаборатории а сейчас вы должны уйти вы оба я я не выдержу наблюдения за переменами уходите прошу В вместо этого логан как бы невзначай устроился на другом стуле напротив пожилого ученого лора сообщобила мне, что вам удалось, по крайней мере, уменьшить воздействие. Но мне интересно, что вы при этом чувствовали. То есть тогда, когда с вами происходили эти перемены, беспокойство Не немного помолчав ответил Фивербридж: И боль поначалу почти невыносимую, кожа становилась. даже не знаю, как описать это ощущение, но также появляется ощущение некоторой энергии или силы, но не человеческой силы. Тут нечто другое. Это просто странное физическое ощущение, подсознательное, не затрагивающее разум. и жажды насилия, Когда проявилась та эмоция, та потребность лора же сказала вам, резко ответил он. От этого удалось избавиться. я предпочитаю не вспоминать о том случае. когда вы показывали мне тот опыт с буразубками, почему вы сами не подверглись влиянию, Я же стоял за источником света. помнитените, свет падал только на животных и никуда больше. Но если бы вы направили его на себя, то подверглись бы трансформации. Полагаю, да, при достаточноной интенсивности света. Но как мы говорили вам, я сделал все возможное, чтобы защитить себя, от полной луны. Он нетерпеливо поёрзал на стуле. — Мне не удаётся понять, как ваши вопросы могут помочь мне. — Это поможет мне, доктор Фиве Бридж, понять, что именно происходит. У меня осталось всего несколько вопросов. Скажите мне, как вы думаете? че вам не удалось значительно преуспеть в поиске способа вашего излечения? Ведь полгода значительный срок для решения такой проблемы. Если бы я сам понял это, то мы вероятно, достигли бы больших успехов на этом пути. В мою исходную гипотезу о возможной реакции и магинальных дисков по типу известных метаморфоз гусениц, закралась ошибка. Я синтезировал их для воздействия на средний вес человека и запрограммировал на донатурацию и возврат процесса трансформации. Но вместо этого они по-видимому сцепившись с моей ДНК, видоизменили её. Для исправления этой модификации приходится идти методом проб и ошибок, что весьма опасно. если не проводить эксперименты с предельной тщательностью всякий раз когда мы казалось достигали успеха добавила лора оказывалось что это лишь очередной тупик а вы хотели бы позволить другим другим ученым я имею в виду помочь вам спросил логан попытаться решить проблему совместными усилиями вербрич горько рассмеялся. если они не посадят меня в тюрьму за убийство того старика, то запруд в клетку будут показывать пальцами и проводить на мне эксперименты и научное сообщество смеявшеся надо мной долгие годы. подумайте только, что они скажут? Игнорируя мои достижения, Они увидят лишь неудачу, неспособность аннулировать экспериментальные изменения. — То есть вы настаиваете на продолжении затворнических исследований, — уточнил Логан. — Иного пути нет. Фивер Бридж энергично кивнул. — Я нуждаюсь только в помощи Лоры. — Вот значит, какие дела. Логан помедлил, собираясь с мыслями. Вчерашнее вечернее наблюдение за превращениями из Эфраима Блейкни, в общем, оно стало для меня незабываемым откровением, как в профессиональном, так и в личном плане. Однако меня поразило кое-что еще. Об этом говорил и его брат Наум. Видите ли, я спросил Наума, «Почему?» У учитываывая, что воздействие лунной болезни настолько мучительно, Зафраим все-таки срывает доски с окна, намеренно подставляя себя прямо под лучи полной луны. Наум ответил мне, что насколько он понял, несмотря ни на что Зафраима тянет к этой луне. Он назвал это чувство странной тягой, страстным желанием. Он сказал также, что это придает Зафриму ощущение некоторого могущества. плотского могущества вы упомянули сейчас о чем-то подобном хотя использовали эвфемизм энергия переходите к сути дела сказал фивербридж он уже соскользнул со стула и теперь в состоянии крайнего раздражения мерил шагами лабораторию а суть как раз в том что согласно словам лоры вы воспроизвели в себе болезненное переживания за фраима однако благодаря использованию и других достижений ваших предшествующих исследований результат ваших циклических изменений привел к тому что вы подвергались трансформации в гораздо большей степени чем за ффрим фивербридж ничего не ответил просто продолжал ходить по лаборатории. Так разве не подсказывает нам здравый смысл что вас и к полной луне влекло так же сильно, что вы жаждали этого света, неодолимо жаждали того могущества, которое он придает вам? Нет, ничего подобного, запротестовала Лора. А упомянутая вами энергия мне представляется скорее неким источником, чем-то, чем вы можете заткнуть практически волевым усилием, Я могу лишь представлять, какие вы испытываете чувства. «Это безумие!» — воскликнула Лора. «Мой отец страдает. Ужасно подавлен случившимся. Он...» «Это могущество. Это страстное желание». «Чего ради кому-то захотелось бы, чтобы его лишили их?» — спросил Логан Фивербриджа. По- моему все как раз наоборот. В данном случае больному захочется любой ценой сохранить их. Именно поэтому вы постарались изумить меня демонстрацией ваших более ранних исследований, исследований с лунной пылью. сознавая, что я не выдам вас, а из-за моего неведения, позволю вам заниматься тем, что сейчас действительно интересовало вас, та самая цель. которой вы всегда надеялись но никак не могли достичь до тех пор пока не встретились с блейкни он немного подумал и продолжил а упомянутые лорой успехи те что якобы оказывались тупиковыми разве не вы устраивали все так чтобы они такими казались ведь благодаря этим волнующим событиям Вы стали сильнее, а не слабее. Фактически вы пристрастились к этой трансформации, и эта страсть укрепляет вас в более спокойные периоды? Так разве не она удерживает вас от реального нахождения способа возврата к здоровому состоянию? Нет, сипло крикнул Фивербридж. «Зачем вы, доктор Фивер Бридж, на самом деле занимались здесь в одиночестве?» С нажимом спросил Логан. «Когда запирались по ночам полнолуния, отказываясь видеть даже вашу дочь, разве вы на самом деле забивались в заднюю комнату с закрытым толем окном?» «Джереми!» — возмущенно воскликнула Лора. «Что вы такое говорите?» И тот исходный яростный аспект трансформации тот самый что вам так легко удалось нейтрализовать хотя вы не добились никакого другого улучшения вашего состояния неужели он действительно исчез или вы просто убедили в этом вашу дочь в силу моего занятия э негматологиией мне приходится вновь и вновь сдерживать собственное неверие принимая многое как данность, но я никогда не воспринимаю как данность совпадения. И мне слишком трудно поверить в столь редкое совпадение в вашем случае, поскольку оно заключается в том, что вскоре после того как вы ввели себе вос созданданную ДНК и начали происходить эти зверские бессмысле убийства. За время разговора за стенами лаборатории, сгустились сумерки и внезапно полоса лунного света проникла через открытую дверь и озарила фивербриджа вы мерзавец задыхаясь взревел он вы издеваетесь надо мной он еще не договорил эти обвинения а логан уже заметил как странная пигментация начала покрывать к кожу его горло цвет стал ярче, как становится ярче картофелина брошенная в миску с водой. Фиребридж схватился за горло, издавая булькающие звуки. На его пальцах и на запястьях стали появляться наполненные кровью рубцы. Он включился, раскачиваясь из стороны в сторону, а потом вдруг метнулся к двери и и исчез в лесном мраке. «Отец!» — в мучительном потрясении вскричала Лора и повернулась к Логану. «Боже! Что вы сделали с ним?» «Оставайтесь здесь!» — повелительно крикнул Джереми. Выбежав из лаборатории, он захлопнул за собой дверь и поспешил по тропе к главной лаборатории. Он успел еще заметить, как тень фивер-бриджа промелькнула в лучах фар красного пикапа, только что подъехавшего к пожарной станции. «Похоже, я подоспел как раз вовремя», — сказал Олбрайт, вылезая из машины. «Из твоего дневного звонка я понял, что надо приехать к восходу луны». Склонившись к переднему сиденью, он вытащил ружье. Ты видел, как я заряжал винтовку, и я знал, что рано или поздно получу от тебя соответствующие указания. Когда ты предложил мне встретиться около лаборатории Фивер-Бриджа, я предположил, что это связано с нашим разговором о его собаках. Но ведь вовсе не собака пробежала только что в свете моих фар. Логан ничего не ответил. Он добежал до своего джипа открыл перчаточное отделение и вытащил свой собственный 9 миллиметровый зигзауэр потом бросился обратно кол ббрату вперед сказал он махнув рукой в ту сторону куда убежал фивербридж нельзя терять ни минуты мы